Глава 12. День 1. Оставив позади старую церковь, я иду к дому Мартина в Кляйнов. Но едва повернув на их улицу, сразу же понимаю, что не смогу подобраться к их жилищу во всяком случае на машине. Полицейские выставили кордон чуть ли не за квартал. Огороженная территория начинается прямо передо мной. Да еще вдоль улицы слоняются люди, занимая все свободное пространство, включая чужие лужайки. Весь периметр оцепления словно бы излучает нервную энергию. Я припарковываюсь и вылезаю из машины, мельком бросив взгляд на куклу, валяющуюся на заднем сиденье. Прохожие оборачиваются на меня. Ведь меня многие знают. Люди выглядят расстроенными и озлобленными. На толпой стоит гул голосов. Ещё больше глаз смотрят на меня, когда я приближаюсь к жёлтой ленте полицейского ограждения. Сразу же со всех сторон, как коршуны, ко мне устремляются репортёры. Я представляю себе фотографию, на которой я стою возле машины Рейчел с кошмарной куклой на заднем сиденье, и у меня хватает здравого смысла быстро ретироваться. Репортёры фотографируют. Мой отъезд. Я несколько раз ударяю по рулю. Как мне добраться до дома Дуга? Репортёры не пустят меня туда. Я трижды объезжаю квартал, но ситуация не меняется. Я сворачиваю на боковую улицу, проезжая мимо футбольного поля, мимо домов друзей сына, мимо дома Макса. Он выглядит необитаемым. Мимо продовольственного магазина. Никаких следов Джейка, пока я исследую улицы, прилегающие к школе. В кармане звонит мобильник. Это Рэйчел. Они нашли нас в отеле. Кто? Журналисты. Я надеюсь, нет. Лэйни одна в холле. Мое сердце сжимается. Но почему? Как? Как? Эти чёртовы лифты в отеле еле-еле работают. Она просто захотела воды, а я пошла к лестнице. Кто же знал. Сейчас приеду. Я выруливаю из района школы и мчусь обратно в гостиницу. Я добираюсь до центра менее чем за 5 минут и уже за 3 квартала вижу, что наш отель взят в настоящую осаду. Фургоны журналистов Как зубцы старой башни торчат на каждой улице, ведущей к Мариотту. Я разворачиваюсь через сплошную и припарковываюсь на первом попавшемся месте, не обращая внимания на знаки. Остановив машину, я выдёргиваю из зажигания ключи и несусь к гостинице. Подбегая к отелю, я ожидаю атаки журналистов у входа. Но вокруг царит подозрительная тишина. Двери отеля лениво разъезжаются в стороны, и я вхожу в холл. Посередине гудит толпа репортёров, которые, словно стервятники, кружат вокруг своей жертвы, а в центре круга стоят Лэни и Рейчел, прикрывающая дочку от камер. Эй, вы! А ну вон отсюда! ору я. Оттолкнув плечом одного из операторов, я начинаю пробиваться к жене и дочери, проталкиваясь и отбрасывая прочь тех, кто попадается мне на пути. Впереди, показывается Рейчел, которая растерянно стоит, прижимая к себе плачущую и испуганную Лэни. "Папа!" кричит Лэни, увидев меня. Я ещё сильнее, заработав локтями, пробираюсь в центр круга. и загораживаю дочь и жену, как будто прикрывая их распахнутыми крыльями. «Мистер Коннолли! Мистер Коннолли!» Зеленые вспышки сверкают вокруг меня, как злобные глаза дьявола. Я чувствую, как Лейни, дрожа всем телом, приникает ко мне сзади. «Папа, я просто хотела попить воды!» «Оставьте нас в покое!» Весь сильно удивились, узнав о том, что сделал ваш сын. Замечали ли вы какие-то признаки ненормальности? Знаете ли вы, какие посты ваш сын размещал в интернете? Пытались ли родители жертв связаться с вами? Вопросы сыплются как пули из пулемёта, превращаясь в один монотонный гул. Жад зубы, стараясь не смотреть по сторонам, я проталкиваюсь сквозь толпу репортёров, ведя за руку дочь. Убирайтесь отсюда вон к чёртовой матери, шиплю я. Но вопросы не утихают. Как вы прокомментируете рисунки, найденные у вас дома? Как давно ваш сын подружился с дугом Мартином Клейном? Полиция появляется в холле лишь когда я уже несколько минут безуспешно жму на кнопку лифта. Начался долгий процесс выдворения журналистов, несмотря на царящий вокруг нас хаос. Я продолжаю явно слышать тихие всхлипывания Лэни и шумное дыхание Рейчел. Какой-то репортёр хватает меня за плечо. Я поворачиваюсь к нему с таким, по-видимому, явно написанным на лице намерением врезаться, как следует, что он быстренько отскакивает. Я сам себя не узнаю, как будто во мне поселились гремлины и руководят сейчас моими действиями. Зелёная вспышки означает, что меня фотографируют, и это хуже, чем физическое насилие. Зажмурившись, я прижимаюсь к двери лифта и практически падаю внутрь, когда она наконец распахивается. Рейчел устремляется за мной. Плач Лэни становится слышнее, когда двери закрываются. Я всё ещё крепко прижимаю дочку к себе. А что ещё я могу сейчас для неё сделать? Не плачь, солнышко, шепчу я. Всё будет хорошо. Рэйчел стоит, уставившись на закрытые двери. Лифт останавливается, и как только двери открываются, лен не мчится прочь из лифта, а Рэйчел не двигается с места. Она кажется совершенно потерянной. Что с тобой? спрашиваю я. Как только я произношу это, то сразу понимаю, лучше было промолчать. Положение, в котором мы оказались, настолько жуткое, что мои жалкие потуги вернуть ему нормальность всё равно ни к чему не приведут. Рэйчел поворачивает лицо на звук моего голоса, глядя сквозь меня. Я вдруг понимаю, что оно выражает. Безнадёжность. Раньше я никогда не замечал в ней признаков пораженчества. Ведь Рэйчел скала. За все эти годы ни единожды не пошатнувшаяся. Много раз земля колебалась под нашим браком, но она все вынесла, не дрогнув. Невозмутимость жены, когда мы ссорились, сводила меня с ума. Казалось, ее невозможно вывести из себя. А вот сейчас она сломалась. Я отвожу Рэйчел в номер Клейни. Холл на нашем этаже пуст, На меня не оставляет чувство, что из каждой щели за нами подсматривают сотни глаз, с любопытством следя за тем, что происходит в семейном Конали. Когда мы подходим к номеру, руки у Рейчел трясутся так, что ей никак не удаётся вставить карточку в щель. Я хочу помочь, но она дёргает плечом, загораживая мне доступ. Лэни тихо плачет позади нас. Справившись, наконец, с дверью, Рэйчел распахивает ее и заводит дочку внутрь. «Можно я прилягу?» — лепечет та тоненьким голоском. «Конечно, милая!» — отвечаю я. Жена, метнув в мою сторону быстрый взгляд, помогает Лене устроиться на одной из гигантских кроватей. «Ты посидишь со мной?» — слышал я еле слышный шепот девочки. «Конечно!» Мне не удаётся разобрать тихий ответ Рейчел. После того, как Лейни немного успокаивается, Рейчел приходит в мой номер. Она кивком приглашает меня последовать за ней в ванную. Я иду за женой, чувствуя себя настоящим зомби. Нам надо составить план, говорю я. Необходимо что-то делать. Утром нужно поговорить с Максом. Может быть, он что-нибудь знает, отвечает Рэтчел. Я уже оставил ему сообщение. Или нет? Я не могу вспомнить. Мне трудно припомнить события последних часов. Невольно приходит на ум, как в подобных обстоятельствах идут себя герои боевиков. Они выявляют все нестыковки, находят улики, и, не теряя время, попусту тесутся куда-то, держа в одной руке пистолет, а другой затыкая кровоточащую рану на плече? В нашем случае все по-другому. Цунами происходящего накрывает нас с головой, сметая все на своем пути, лишая возможности действовать, не давая пошевелиться, противостоять полиции вспышкам камер людской агрессии. Я еще раз... попробую объехать все места. Заявляю я, чувствуя необходимость двигаться, сопротивляться давлению этой страшной волны. Уже почти полночь, устало произносит Рейчел. Неужели? Ну и что? Она смотрит на меня долгим взглядом. Давай отложим поиски до утра. Я делаю вдох. Я был возле дома Мартина в Кляйнов и Мне не удалось подойти поближе, полиция там всё перегородила. Историю с куклой я опускаю. Даже не представляю, как поступить, говорит Рейчел. Нам нужно знать, что происходит. Мне кажется, что для Лэйни очень важно твоё присутствие. Эта грязь просто убивает её. Я киваю. Я полностью согласен с Рейчел. Я должен быть рядом, защищать свою семью. Но моей семьи в полном смысле этого слова сейчас здесь нет. Я устал от тру глаза. Иду в соседнюю комнату и сажусь на край кровати. Жена возвращается к дочери, и как только дверь между нашими комнатами закрывается, я включаю телевизор. Меня накрывает ощущение дежавю. «Ну, просто какой-то день сурка». Время сделало петлю, думаю я, уставившись на экран. И в этой петле нет ни начала, ни конца, только бесконечное повторение одного и того же. А затем я вижу и слышу, что происходит во внешнем мире, за пределами этой петли. Каждая последующая минута, как острый нож, поворачивающийся в сердце. Сначала перед глазами мелькает калаш из знакомых лиц, фактов и мест, которые на этот час стали частью сплошного кошмара, а затем на экране крупным планом появляется Карен, стоящая около нашего дома. На ее лице хорошо знакомое мне выражение. Такое, как будто она собирается сделать сомнительный комплимент. Я не слышал, что эта женщина говорила раньше, но я никогда не забуду того, что она говорит «теперь». Он был тихим ребёнком, нелюдимым. Не одобрительно нахмурившись и поджав губы, вещает Карен, глядя прямо в камеру: "Это Кай одиночка. Он никогда не присоединялся ни к моему сыну, ни к другим ребятам, когда те собирались поиграть вместе. Я пыталась воздействовать на ситуацию через его отца, но Саймон тоже держался особняком. Рейчел, его жена, была более дружелюбна, но в целом они предпочитали не общаться с соседями". Незнакомая мне девушка, блондинка со спадающими на глаза идеально уложенными прядями, беседует с репортёром, стоящим около линии оцепления рядом с нашей школой. Вот что она рассказывает. Дук и Джейк почти всё время проводили вместе, они вечно о чём-то шептались. Это выглядело довольно странно. Они держались особняком, с ними почти никто не разговаривал. Я помню, как однажды ещё довольно давно Дук пригласил меня на день рождения. Но родители не разрешили мне пойти. Наверное, они уже тогда что-то заметили. Вы знаете, я не особенно удивлена тем, что произошло. Местный ведущий выпуска ночных новостей серьёзно смотрит в камеру, продолжая вести репортаж. По одной из версий, два старшеклассника, Дуглас Мартин Кляйн и Джейк Коннелли, спланировали и осуществили ужасное преступление, произошедшее в школе сегодня утром. Тело Мартина Кляйна было обнаружено после того, как он покончил с собой. Возможно, парень сделал это потому, что в его винтовке военного образца закончились патроны. Местонахождение Коннелли на сегодняшний момент неизвестно. Давайте послушаем мою коллегу Лизу Н. Камера поворачивается к женщине, стоящей рядом со школой, практически на том же месте, что и юная блондинка минуту и раньше. Она одета в ветровку с логотипом местного канала. Её лицо ещё сохранило черты былой красоты. Наверняка лет десять тому назад эта Лиза Н. была очень хороша собой, но даже слой косметики не может скрыть разрушительного воздействия времени. Рядом с журналисткой стоит старуха, лет семидесяти, глядящая в камеру с нескрываемой злобой. «Привет, Кевин! Я веду репортаж из школы, где полиция до сих пор ищет Джейка Коннери, одного из старшеклассников, которого подозревают в сегодняшней стрельбе. Рядом со мной Дона Джексон, владелица земельного участка, прилегающего к территории школы». Она утверждает, что заметила, как вскоре после стрельбы кто-то пробегал по её земле. Камера перемещается на старуху. Точно. Я видела, как парень пробегал через мою лужайку. Выпаливает Донна Джексон. Я видела это собственными глазами. Он направлялся в сторону леса за соседним участком. Скажите, «А это было до начала стрельбы или после?» «Ну, конечно, после!» — не моргнув глазом, заявляет Донна Джексон. Лиза Энн прищуривается. «А вы уверены, что это был именно Джейк Конноли?» «А как же! Полиция показала мне его фотографию! У парня были темные волосы! Если вы, конечно, в курсе, как этот самый Конноли выглядел!» Глаза Лизы Энн расширяются от удивления, как если бы это не было частью заготовленного сценария «Донна Джексон». Большое спасибо. А теперь вновь передадим слово Кевину. Таэрин появляется в другом выпуске новостей. Красивое, ухоженное лицо, лебединая шея, стрижка за 200 долларов и бриллиантовые серьёжки в ушах. Она одета в дорогой костюм для пробежки. Тоже мне спортсменка. Я понимал, что несправедлив к ней. Но это проявление самозащиты. Джейка воспитывал отец. Его матери по большей части не было рядом с ним. Моя дочь дружила с их дочерью, поэтому я одна из немногих, кому удалось побывать у Конноли дома. Я всегда старалась быть добра к Сайману, приглашая его принимать участие во всех мероприятиях, которые устраивала для наших детей. Но он смотрел на нас, домахозяек, Как будто сверху вниз. Мне известно, что он позволял сыну делать такие вещи, которые лично меня всегда приводили в недоумение. Например, когда Джейк был совсем ещё малышом, я видела, как они играли с мячом и чем-то вроде ружья, словом, со всеми этими предметами насилия. Но вы понимаете? Мне кажется, она делает паузу, как бы желая справиться с эмоциями. Мне кажется, я должна была заметить, к чему это ведёт. Бедные дети. Тарин, кажется, не в состоянии продолжать. Она машет рукой и пробует отмахнуться от камеры, пытаясь скрыть набежавшие слёзы. Простите меня. Я не могу. Камера перемещается к входной двери их дома. Там стоит её дочь Бекки, закадычная подружка Лейни. Она одета в школьную толстовку с капюшоном. Я ожидаю, что Тарин будет возражать и не разрешит снимать свою дочь. Но она напротив подзывает её к себе. Бекки прижимается к Тайрин, которая крепко обнимает её. Это напоминает мне, как я держал Лэйни в холле гостиницы, хотя тут, конечно, есть существенная разница. Мать и дочь склоняют головы друг к другу в настолько похожей манере, что это напоминает мне картинку из гламурного журнала. А ведь среди погибших могла бы быть и моя девочка. Бэкки тоже была в школе, когда там началась стрельба. Судя по всему, Тарин ждёт, что её дочь что-нибудь добавит, но Бэкки лишь молча таращится в камеру в течение нескольких секунд. Видимо, это должно изображать шок. Он был тихим ребёнком, молчаливым, рассказывает другой мужчина, сосед Мартина Вкляйнов. Всё время держался на отшибе Никогда не принимал участия в наших вечеринках, хотя я уверен, что его приглашали. Репортёр кивает. Разговор продолжается в том же духе. Все свидетели обмениваются своими наблюдениями. С того момента, как я включил телевизор и до 6:00 утра, сейчас трудно судить, что заставило Дуга Маклейна поднять руку на своих одноклассников. Жестокие игры с оружием. Издевательство в школе или психическое заболевание? Похоже, специалисты вынесут свое заключение. Ну, Джейк, а ты что нам скажешь? Джейк. Мой Джейк. Адреналин отзывается новой вспышкой энергии, но она угасает так же быстро, как и появляется. Услышав имя Джейка, я испытываю одновременно надежду и отчаяние, но это оказалось простым совпадением. Ведущий таким образом просто представил нам ещё одного корреспондента с места событий. Ему как-то удалось пробраться в школьную библиотеку. Был впервые обнаружен у него в Инстаграме. Его страничка рассказывает нам грустную и пугающую историю подростка, взывающего к нашей помощи. взять хотя бы эту мягко говоря настораживающую картинку с изображением красного кулака, связанного серым шнуром, которую она использовала в качестве аватарки на своей странице в социальной сети. Что-то очень знакомое есть в этой картинке, но мне не удаётся вспомнить, что, пока ведущий не продолжил. Это образ позаимствован с обложки альбома группы Metallica десятилетней давности. Я не поленился послушать песни из этого альбома и позволю себе привести парочку цитат. Невидимый ребёнок скрытый в голове от боли и стыда. Целый мир сливается в сточную канаву. И это заставило меня призадуматься о том, на каком этапе мы упустили этого депрессивного молодого человека. Не будучи большим фанатом Металлики, я однако припоминаю название этого альбома праведный гнев. Не то чтобы он был очень уж популярным, а всяком случае тех песен, о которых упоминает журналист, я не знаю. Целый мир сливается в сточную канаву. Звучит безусловно грустно, но до Сильвии платим всё-таки далеко. И уж если на то пошло, в этих словах нет ни насилия, ни агрессии. Происходящее на экране сбивает меня с мысли. Фотографии из школьного альбома выставленный в ряд словно для опознания я вижу лей и Джеймса улыбающуюся аманду я сразу вспоминаю как она приходила к нам играть с леини и ещё пару незнакомых ребят но когда появляется следующий снимок мне кажется будто я получаю удар кулаком в лицо однажды около двух месяцев назад когда Джейк вошёл на кухню Я сразу почувствовал что-то не так. Его щёки горели, глаза потемнели от возмущения. Он швырнул рюкзак на пол около холодильника, бросился наверх и закрылся в своей комнате. Воясь на кухне я немного подождал, не надумает ли сын спуститься, но в доме стояла тишина. Я хотел дать ему время, чтобы успокоиться, но любопытство взяло верх над благими намерениями. Я поднялся и постучал в дверь. Когда Джейк открыл, лицо его было спокойным, как обычно. Что стряслось, дружок? спросил я. Ничего, папа. Ты выглядел расстроенным, когда пришёл. Он бросил на меня взгляд, который был мне известен лучше, чем кому бы то ни было. Сын не собирался мне врать. Скорее, он предпочёл бы вообще не упоминать о расстроившем его эпизоде. Но я настаивал. И тогда он рассказал мне об Алексе Рейнсе. Я знал этого парнишку. Он играл в моей бейсбольной команде. Алекс, очень крупный для своего возраста мальчик, был отличным нападающим и горячим поклонником бренда Under Armour. Вся спортивная одежда и аксессуары у него были только с логотипом этой компании. Помнится, в решающем матче именно этот второклашка и принес нам победу. Джейк Ураль. Никогда не говорил об Алексе. Ни плохого, ни хорошего, вообще не упоминал про него вплоть до этого момента. По словам сына, в школе произошло следующее. Папа, я случайно задел Алекса Рейнса в раздевалке, и он с такой силой пихнул меня, что я, кажется, проломил шкафчик. По крайней мере, треск раздался страшный. Но вообще-то ничего страшного не произошло. Обычное дело. «А почему тогда ты выглядишь таким расстроенным?» Он поднял бровь. «Момент амнистии, помнишь? Лишних вопросов не задавать». Мне пришлось отступить. И к ужину, казалось, Джейк окончательно успокоился. Но позже вечера мне позвонили из школы. «Здравствуйте. Это Фил Хартман, школьный психолог. Могу я поговорить с мистером или миссис Коннелли?» Да, слушаю вас, мистер Конолли. Сегодня в школе произошёл инцидент, который я хотел бы обсудить с вами. Да, я в курсе. Джейк рассказал мне об этом. Я чувствовал гордость от того, что сын делится со мной и хотел хотя бы чуть-чуть похвастаться этим. Уж не знаю, что именно рассказал вам Джейк, но сразу хочу предупредить, что речь пойдёт вовсе не о наказании кого-либо из этих двух ребят. Мы считаем, что они вели себя недопустимо, но, уверен, уже раскаиваются в этом. — Оба? — мистер Хартман откашлялся. — Ну да, насколько я могу судить. Алекс начал первым. Когда он обидел Джейка, тот дал волю рукам. — В каком смысле? — Он толкнул Алекса, мистер Конноли. От неожиданности я чуть не выронил трубку. — А что именно тот сказал Джейку? — Да. Ну, он назвал его неудачником. Я поговорил с Алексом, и тот извинился. Я просто хотел быть уверен, что впредь ничего подобного не повторится. Вы со своей стороны можете меня поддержать? Конечно, пробормотал я. Благодарю вас. Разговор был окончен, и тут до меня впервые дошло нечто очень важное. Жизнь Джейка больше не была для меня открытой книгой, как раньше. Я щёлкаю пультом и выключаю телевизор. Алекс Рейнс. Его образ продолжает маячить перед моими глазами как напоминание о том, что я не решаюсь произнести вслух, ведь это мотив. Хоть мне страшно, не хочется этого признавать. Улика Указывающая на самую ужасную из возможностей, я отталкиваю её от себя, не позволяя себе даже думать об этом, но подсознание услужливо подкидывает другую картинку. Джейк, скорчившийся в темноте, одинок и испуганный. Он дрожит, его бледное лицо освещает лунный свет, слёзы текут у него по щекам, и он качается взад-вперёд полный бесконечного раскаяния. Что лучше, найти сына или позволить ему убежать? Помочь скрыться от правосудия, чтобы он мог начать все заново где-нибудь на новом месте? Должен ли я выдать сына или должен помочь сохранить ему жизнь? Неужели Джейк и впрямь стрелял в одноклассников? Но что могло заставить его так поступить? Кто-нибудь издевался над ним? Может быть, Алекс... Этот парень был задирой ещё в начальной школе. Мне надо поговорить с Рейчел. Меня мучают страшные мысли. И я больше не в состоянии их выносить. На самом деле всё это время я не перестаю надеяться, что Джейк продолжает гулять где-то, живой и невредимый, даже не подозревая о случившемся кошмаре. Но теперь, помимо моей воли, мысли принимают иное направление. А вдруг Джейк всё-таки сделал это? Отцовское сердце подсказывает, что это невозможно. Всё моё существо молит о том, чтобы это оказалось не правдой. Но телевидение, полиция, да все вокруг утверждают обратное. Общество обвиняет моего сына в том, что он участвовал сегодня в массовом убийстве детей. И тут же ещё одна кромешная мысль посещает меня. А разве не лучше для него в таком случае оказаться где-нибудь подальше, живым и свободным? Я чувствую неудержимый приступ тошноты и едва успеваю добраться до туалета. Моё тело содрогается от рвотных позывов, но из меня ничего не выходит, и облегчения не наступает. Постояв минуту на коленях у унитаза, я ложусь на холодный кафельный пол. и сжимаюсь в комок